Глава двадцать пятая Собеседник выждал паузу, пока все пришли в себя, после чего представился «Я лист, лидер группы вольных сталкеров!» Последний он тоже произнес с нажимом, на что-то намекая «Скорее глист!» – недовольно пробурчал хитрец «Да!» – не стал отрицать гость, и сухмылко кивнул на шарик из вилки на столе Мой крестный был с не слишком развитым чувством юмора и посчитал это забавным. Но все те, кто припоминали мне мое прошлое, выглядят так же. «Чего ты хочешь?» – не разделил его веселье тропов, кроме смерти. «Холод, убеди парня, что он не прав. Вот тут паладин импровизировал, но почему-то знал, что делает верно, Ямбал интуитивно его понял. но вот действовал, мягко говоря, оригинально. «А ее смять сможешь?» спросил Холод, практически впечатав в грудь собеседника свою ладонь с гранатой в руке. Ф1, без кольца. А он не разменивается на мелочи. «Не парься!» ухмыльнулся Холод и покрутил кольцо на пальце. «И дружкам скажи, чтобы не дергались!» «У меня, знаешь ли, немного странные наклонности и отношения к смерти». Действительно, заметив происходящее, во всех концах зала напряглись еще трое бойцов. Они не вскакивали с криками, но даже минутное замешательство их выдало с головой. Холод говорил это с такой интонацией, что даже Тропова пробрало. Но Лист лишь улыбнулся уголками губ и поднял руку, успокаивая своих товарищей. после чего просто скосил глаза вниз и той же рукой смял запал гранаты до неузнаваемого состояния. Сплющил в хлам. От такого опешил даже холод. — Так мы продолжим? — невозмутимо поинтересовался собеседник. — Или снова поиграем? — Чего ты хочешь? — спросил Пал, успокоив взглядом остальных. — Такого собеседника как минимум стоит выслушать. Отшивать без повода себе дороже, как для судьбы, так и для репутации. «Как я уже сказал, собираю команду для деликатного дела. Очень хорошо оплачиваемого дела», — уточнил лист. «И что за дело? Ты же понимаешь, что мы не подпишемся, пока не узнаем, на что идем? Все просто», — пожал плечами парень. Нужно уничтожить и распотрошить башню зебр. После этих слов даже Холод удивленно хрюкнул. А Хит забулькал горлом. Задание выглядело чистой воды самоубийством, особенно для малочисленной группы. Но Лист не выглядел кретином и камикадзе. Значит, на что-то рассчитывал. И ты решил предложить это четверке незнакомцев? Наигранно хмыкнул Пал. Первых встречных вербуешь. «Тогда мы точно пас». «Обижаешь?» — улыбнулся лист. «Я знаю о вас больше, чем достаточно. Особенно о тебе. Из-за этого и решили включить ваш квад». Тропов замер, лихорадочно прокручивая последние события и моменты, в которые они могли проколоться. Этот парень слишком много знал. Не зря же начертил на столе знак светляков. «Но что это значит?» «Что он знает?» «Не парься», — облегчил ему задачу лист. «Колобок работает на нас. Он и сообщил о вашей команде. Прожнеца и его поступки тоже в курсе». «И все же, почему мы?» — задал Тропов, мучивший его вопрос. «Не я тебя, ни ты меня не знаем. Это вредит делу». «Во-первых, твой последний вопрос уже о многом говорит». Во-вторых, я знаю о твоем даре. Колобок успел вас всех срисовать. В-третьих... Погоди, перебил его паладин, одновременно пытаясь унять дрожь. Что за бред? Ты хочешь сказать, что у местных воротил нет своих бойцов и им нужны мы? Все тут понимают, что нас подписывают в смертники. Зачем нам это? Ясно, вздохнул лист. Вы в карьере впервые. И в столице еще не бывали, так? И что? Тогда начну сначала. В Улье больше всего ценят не дары человека, а его верность. Те причины, что держат вас в одной группе. И тут вы мне очень подходите. Люди, что не пожалели жемчужину на новичка и не перестреляли друг друга за столь ценный трофей, много вас стоят. Особенно для ветерана Первой Черноморской. «А уж то, что вы без серьезной брони и вооружения добываете жемчуг, только в плюс!» «Ты сам там участвовал», — догадался Тропов. «Мой отец», — коротко отрезал лист. «Но я это оценил. Вы не продажные твари, а это дорогого стоит. К тому же у вас полный квад, это второй плюс. Один призрак, один сенс и парочка неопределившихся». «Больше, чем можно ожидать от команды с вашим сроком в жизни в Улье. «Мы не светляки», — попытался оправдаться Пал. «Как и мы», — согласился Лист. «Всего лишь кандидаты. Это ничего не меняет. Путь у нас один. Я продолжу?» «Давай», — согласился Тропов. «Так вот, карьер создали четыре столичных клана. Вложили сюда много средств и усилий». Они далеко не дружелюбны друг к другу, но вынуждены сотрудничать. Это очень выгодно, ведь вы даже не представляете, насколько столица зависима от подставок с этого кластера. Переоборудованные грузовики позволяют существовать тому порядку, что возник в Центрограде. И сейчас их дело под угрозой. Но рисковать верными буграм людьми никто не хочет. Потому на сцене появляюсь я, зарекомендовавший себя наемник. Однако задачку мне поставили неординарную. Финансы и оборудование выделили без всякого лимита. Все упирается только в кадры. Их не наколдовать и не родить. — А конкретный план есть? — скинулся хитрец. — И какова оплата? — Пока работаем над этим. Именно потому мы и нужны, чтобы выявить слабые точки в обороне зебр. А вот оплата вас не разочарует. «Сможете еще десяток ветеранов накормить жемчугом. Еще и останется». «Это все?» — выдавил из себя Пал. «Луну штурмовать не будем?» «Зря иронизируешь!» — поморщился лист. «На заведомо безнадежное дело я бы не подписался. Зебры пока не могут перекинуть в улей все свои силы. У их порталов есть своя пропускная способность». Но они тут далеко не впервые, так что знают и географию и прочее. Сейчас их танки заняли ключевые точки Востока. Это мешает исходу караванов. Но вы же профи, сами понимаете, что гранатомет в руках еще не гарантирует полного уничтожения даже обычного БТРа. Нужно знать слабые места техники и даже углы обстрела. Наша задача атаковать одиночный форпост «Зебр». В идеале его уничтожить. после чего досконально изучить остров. Группы прорыва должны знать, куда бить и какими калибрами, или куда отступать и с какими шансами. Вывозить из таба будут огромные суммы и очень важных людей, потому караваны все еще стоят на месте». «И сколько уже подписались?» – уточнил Холод. «Сорок два человека, с вами будет сорок шесть. Повторюсь, оплата будет очень щедрой». особенно некоторым из вас». «Что ты имеешь в виду?» Снова напрягся Пау. «Ты призрак». И Колобок утверждал, что очень сильный. Любитель гранат – пассивный сенс. Остальные прорисовались невнятно. Но по виду тоже чего-то стоят. Я готов поручиться за вас. По две черных жемчужины нарыло гарантирую. Это без премий. По факту может выйти втрое больше, а то и на порядок. Тропов выдохнул. «Значит, про его второй дар никто не знает. Если он достаточно редкий, а то и уникальный, даже знахарь не сможет понять, что видит перед собой. Так и вышло, наверное». «Дай нам пару минут», — попросил Пал. «Да не вопрос», — кивнул Лист и демонстративно удалился. «Что думаете?» — спросил Тропов, едва собеседник отошел от стола. «Уверен, нас прослушивают», — ответил Холод. «Слишком быстро все сошлось. Он знает все, даже историю жнеца, что мы рассказали на въезде. А раз поверил, значит, проверил по другим каналам. Пусть даже психопрофиль в барыге и то, что тот так бы и поступил». «Я тоже думаю, что нас слушают», — пожал плечами Пал. «Но это понятно с самого начала». Во главе стаба те еще параноики. Но сейчас нам это на руку. Жнец же не зря стволы сюда вез. Он явно якшался с мурами, но за оружие ему многое прощали. А значит, знают его как облупленного. Но суть не в этом. Стоит ли ввязываться в эту авантюру? «Ты не понял одного», — вздохнул Хит. «Это предложение, от которого не отказываются». Движение нашего гостя – лишь правило хорошего тона, что дает нам иллюзию выбора. Я тут уже пообщался с местными и скажу, что бугры стаба – те еще зас… Э, милые ребята. Как минимум нас внесут в черный список, а с учетом их связей в столице, возможны неприятности и там. В худшем случае за отказ нас обзовут мурами и закроют где-то в казематах. Хит прав. поморщился холод. «Мы нежданчиком попали. Это разведка боем, потому в нее гребут всех подряд. Но только не тех, кто близок к буграм. Понимаете, что это значит?» «Мы просто мясо», — Тропов посмотрел на листа, что с безмятежным видом потягивал пиво чуть в стороне от них. «И что с этим делать?» «Требовать максимум возможного», предложил хитрец. «У нас действительно сильная команда и есть свои козыри в рукаве. Мы нужны местным буграм. Сейчас в карьере толпы народу. Но лист отобрал всего полсотни. Это о многом говорит. Разведка боем подразумевает, что хоть кто-то выживет и принесет информацию. Значит, они не заинтересованы в сливе команды». К тому же он обмолвился, что из-за зебр стоит караван, согласился Тропов. Это значит, что внешники перекрыли оба пути к столице, и нам предстоит попробовать расчистить один из них. «Всего две дороги? Я думал, тут можно колесить где угодно», удивился Сом, которому после посещения знахаря стало значительно лучше. Он все еще постоянно что-то жевал, но уже без фанатизма, да и мыслить стал здраво, и пока остальные обсуждали происходящее, Листал более подробную брошюру о жизни в «Стиксе». Не полевой вариант, который таскали рейдеры, а уже нормальное пособие для новичков, что смогли добраться до стаба. И там уже успел вычитать про кластерные системы и совмещение дорог. «Это для нашего бардака везде дорога. Он и по холмам, и по болотам проползет, и реку переплывет», объяснил пал новичку. «А вот с тяжелой техникой все сложнее». Кластеры обычно соединяются по центрам рек и стыкуют два разных моста, только в двух местах есть бетонные переправы с хорошим совмещением через приток Дневы. «Дневы?» – не понял Сом, что даже схематичную карту данного региона еще не видел. «Центральная река региона – совместный поток из кластеров Днепра, Невы и еще трех крупных рек. На ней же стоит столица». И что-то мне подсказывает, что зебры не зря заняли эти пути. Сейчас они только начали переброску сил в вулей. И дело это не быстрое. Их башни могут только там преодолеть крупные водные преграды». «Так, может, свалим по-тихому?» Почти шепотом предложил Сом. «Наш БРДМ, сам говоришь, проскочит там, где другой техники хода нет. Нам в столицу нужно», — мотнул головой Пал. а ты недооцениваешь силу черных списков. «Да и не выпустят нас», — поддержал хитрец. «Бугры, конечно, некое правительство и стараются не быковать в мирное время, чтобы другие стабы не отважили хороших спецов и людей со спаранами. Но сейчас военное положение, и бардак отожмут на нужды стаба под любым благовидным предлогом. Придется соглашаться и требовать крупный аванс, Понятное дело, жемчугам нам его не дадут. Но вот потребовать экипировку и модернизацию машин имеем полное право. Они еще немного пообсуждали перспективы и все сошлись на том, что придется соглашаться на задание. Конечно, спокойнее было бы тихо свалить, однако раз они уже попали в поле зрения бугров, то другого выхода просто нет. А если все пройдет нормально, может даже выйдет польза. Лист явно не последний человек в местной иерархии. И вся эта контора собирается переместиться в столицу. Придя к общему знаменателю, решили позвать вербовщика. Причем Тропов решил проверить свою теорию, и почти шепотом проговорил. «Лист, хватит страдать ерундой. Я ведь понимаю, что ты все слышишь. Подходи». Вербовщик не стал отрицать очевидное и снова подсел к ним за столик. И что надумали – «Когда крайний срок для выхода?» «Еще вчера», – без запинки ответил Лист. «Время поджимает, но вы правы, и я не хочу слить команду. Потому пару дней еще протяну. Может, еще кого найду для усиления группы». «Нам нужен аванс», – тут же встрял Хит. «Не деньгами. У нас есть БРДМ, его нужно усилить. Желательно обшить стенки салона изнутри кевларовыми бронежилетами». внахлёст, по принципу кольчуги и придавить это все уголками. Можно еще усилить прочность каркаса швеллером, но так, чтобы остался удобный проход. Фиксик обещал восстановить башню, точнее ее подобие, потому как оригинала в стабе нет. Может, есть возможность поставить что-то мощнее? То есть вы согласны на работу, уточнил лист. А у нас есть выбор, приподнял бровь в холод. «Нет», – покачал головой собеседник. «Время такое, что кто не за нас, тот против нас. Сами должны понимать, если обычные рейдеры гибнут пачками и всем на это плевать, то денежные мешки очень не хотят рисковать своим бессмертием и местом. Так что всех, кто откажет им в помощи, занесут даже не в черный список, а в список на ликвидацию. Я сам не слишком горю лезть на рожон, но и мне выбора не оставили». «И ты так просто нас берешь?» – задал мучивший его вопрос Тропов. «Ты же нас не знаешь». «Выхода нет», – вздохнул тот. «Мне поставили задачу и предоставили ресурсы. Как по экипировке отряда, так и по рычагам воздействия. Боссам нужен результат. Как минимум, информация о противнике. Лучше, конечно, сожженная башня зебр и свободный путь». Их пока мало, и есть шанс проскочить без грандиозных баталий и потерь. Я только одного не понял, и хочу услышать объяснение. Откуда такие познания в географии? Вы не настолько развиты, чтобы хорошо ориентироваться в реалиях Улья. С группой лисы встречались, пожал плечами тропов. Она многое рассказала и показала. «У лисы нет своего отряда», — напрягся лист. «Она одиночка». ты отстал от жизни усмехнулся тропов у нее уже полноценный квад про лас-вегас надеюсь слышал без ее группы не обошлось ясно немного подумав ответил лист я это учту и вам зачтется в конце награды и премии будут раздавать согласно заслугам и поверьте в такой ситуации никто экономить не станет «Сейчас очень многое на кону, и боссы готовы платить много, лишь бы вытащить свои шкуры из этой задницы». «Так что с бардаком?» – уточнил Хит. «Все будет». Лист демонстративно достал смартфон и что-то там набрал. Это уже не удивляло. Местные смогли поставить вышки связи. И тут даже имелся аналог интернета и соцсетей. И работало всего в радиусе пары километров от стаба. но она позволяла гражданским отвлечься от реалий и чувствовать себя почти как дома. «Я договорился». Спустя несколько минут копания в телефоне добавил лист. «Бардак усилят по нашим стандартам, и ваши пожелания услышали. Бумаги тут подписывать не принято, но если нарушите слово...» не маленькие, перебил его Тропов. «Хватит угрожать, лучше объясни, что дальше делать». «Держите». Лист не обиделся и даже не возмутился. Показалось, что он доволен таким исходом собеседования. Потому просто бросил четыре безликих магнитных карты на стол. Это особый пропуск на второй ярус. Найдите там гостиницу Карат. Сейчас там живет вся наша группа. И по мере сил притираемся и обсуждаем планы. Присоединяйтесь и вливайтесь в коллектив. Больше рассусоливать Лист не стал. Он махнул рукой, и еще три человека поднялись из-за столов и вышли на улицу вслед за ним. «Попали мы!» — вздохнул Хит. «Рано или поздно все равно пришлось бы схватиться с зебрами!» — пожал плечами холод. «Зато имея на руках информацию о сильных и слабых сторонах противника, есть шанс приподняться в местном социуме. Замес не шуточный и вскоре всех поставят под ружье». Я же слышал, что в столице жизнь очень дорогая. А с учетом бессмертия, вырвать себе вкусное место у бугров не так уж и просто. Все давно поделено, и только в такие смутные времена есть шанс пробиться. Я лично вижу только плюсы от этого предложения. Это если мы не сдохнем в этом бою. Если ты обычный рейдер, то тут сдохнуть можно везде и всегда. «На перо посадят в гнилом стабе или монстры пообедают?» Не согласился с пессимизмом хитреца Верзила. «Без связи и денег тебе придется не вылезать из походов за споранами. Рано или поздно чья-то карма окажется счастливее твоей». «Ладно», — поднялся пал. «Пошли посмотрим, что за бригаду собрал Лист. От этого и плясать будем».